Глава 1 Здесь не любили мягких красок. Аполлисцирующий белый туман и без того скрадывал цвета, превращал красный в розовый, ультрамарин в бирюзовый, хаки в оливковый, коричневый в цвет загара. И каждый домишко в посёлке сражался с навязчивой пастелью, одевался в кричащие цвета, уж если малиновый... Так глянцевого блеска, до да сочности свежей крови. Уж если лазурь, то звенящая, будто утреннее небо над Средиземным морем. Уж если зелень, то густая, мятная. Уж если синий, то настоящий синий. То, что в английском языке называется «Royal Blue», а в русском не называется никак «Со времен большевистской революции». И даже кремовые стены таверны «Дохлый пони» были выкрашены чем-то столь кремовым, что скромный пастельный тон превратился в пронзительный, торжествующий сливочный взрыв, волшебный домик из вареной сгущенки, который могли бы придумать братья Гримм угоразди их родиться в Советском Союзе. Мартину запоздало, припомнилось, что одним из лучших товаров для талисмана считались краски. Теперь он знал почему. А у диверей дохлого пони Одетая в короткое платье василькового цвета, стояла Ирина Полушкина. Мартин остановился в шаге от девушки, он молчал, слова были бесполезны. Медленно, будто во сне, Ирина шагнула навстречу и прижалась к его груди. Мы никуда не уедем, прошептал Мартин, причалив лицо в ее волосах. Слышишь, Иринка? Никуда. Мы останемся на талисмане навсегда. Ты и я, слышишь? Слова вязли в тумане. Брели мимо шелестящие тени прохожих, из-за закрытых дверей таверны слабо доносилась незнакомая музыка. Ирина все вжималась и вжималась в Мартина, будто не было у нее сил оторваться и посмотреть в глаза своему незадачливому спасителю и любовнику. «Как?» — все-таки прошептала девушка. «Просто исчезла», — ответил Мартин. «Ты была на станции шали на станции Талисмана тебя не стало». Он наконец-то решился взять Ирину за руку. Ладонь была теплой и живой, той же самой. «Я давно знала», — сказала Ирина. «Еще после... Э, после прерии догадалась. Тут еще разговорилась с одним человеком. В общем, чем кончится, стало ясно. Я потому и сидела на месте, ждала...» «Меня?» — спросил Мартин. «Вначале старуху с косой», — спокойно ответила Ирина. «А потом стала ждать тебя». Она оторвала лицо от Мартина. Их взгляды встретились, глаза Ирины были сухие и спокойны. «Мне кажется, что я ее вестник», — прошептал Мартин. Ирина покачала головой. «Нет, ты ее соперник. Только никому из людей не удавалось выиграть этот бой. Идем, Мартин». Она мягко потянула его к дверям дохлого пони. «Ирина», — сказал Мартин, — девушка прижала палец к губам, прошептала ц ц ц ц «Все потом» и улыбнулась. В этот миг Мартин с ясностью обреченного понял, что он никогда не сможет спорить с Ириной Полушкиной, последней и настоящей, что его слова «Останемся на талисмане» не просто слова, что он и впрямь не сможет ее покинуть и что он больше не сможет жить без этой девчонки. Так что Мартин не сказал больше ни слова и взял поудобнее тепловое ружье, И вслед за Ириной вошел в таверну дохлый пони. Пони был на месте. Стоял на каменном постаменте у большого камина, печально смотрел на посетителей и стеклянными глазами. короткой шерстка кое-где вытерлась, не иначе как от дружелюбных касаний подвыпивших гуляк. Но в целом чучело смотрелось прилично — «Почему пони?» — риторически спросил Мартин, пробираясь вслед за Ириной в дальний угол обеденного зала. Народу было немного, но Ирина явно собиралась сесть в самом уединенном месте. Внутри таверны вездесущего туманного флера не было. и Это как-то даже напрягало, заставляло ощущать себя голым и беззащитным. «Зачем тащить сюда бедное животное?» «Как вьючную силу», — мрачно ответила Ирина. «Тоже, наверное, жалела пони, издохшего на чужой планете». «Ну а от чего он помер?» «Вот так просто взял и помер», — философски ответила Ирина. «Знаешь, как его звали? Фродо». Мартин кивнул, чего-то подобного он ожидал. Хозяином дохлого пони оказался невысокий грустный человечек, походивший на качественную, но портативную копию скандинава, голубоглазый, с длинными светлыми волосами, с правильными чертами лица, ему бы еще рост выше метра шестидесяти, и все посетительницы его. «Мир вам!» Печально поприветствовал он Мартина, лично подойдя к столу и обмахивая чистенькую скатерть пластиковой щеткой. «Впервые на талисмане?» «Да, не доводилось раньше», — осторожно ответил Мартин. Хозяин трактира ему кого-то напоминал, даже не лицом, печальными глазами. «Простите, вы недавно покидали талисман? А смысл?» Задумчиво спросил трактирщик, внезапно насторожился, посмотрел на Мартина. «Что, э, встречали кого-то похожего?» Мартин покосился на Ирину, но девушка сидела спокойно. «Да и неужели она не видит сходства?» «Знаете, если вас подстричь, хорошенько помучить, заставить скитаться по разным планетам, потом надеть ермолку и повесить на пояс револьвер...» «Ага», — сразу успокоившись, кивнул трактирщик, «понял». «Ирочка тоже рассказывала, она его на прерии-два встретила». «А, родственник», — уточнил Мартин, мучительно решая, рассказать о смерти маленького ковбоя или промолчать. Трактирщик вопросительно посмотрел на Ирину, та кивнула. «Расскажите ему, Юра, он поверит». Кивнув, трактирщик молча удалился к стойке, Вернулся с тремя полными бокалами пива, явно баночным, уж больно быстро налил. По пути еще успев что-то строго приказать официантке и вежливо переговорить с другим клиентом. Сел напротив Мартина, поднял бокал, сказал «Угощаю». «Ваше здоровье», — отозвался Мартин. Трактирщик сделал полный глоток и сказал «В общем, рассказываю один раз, повторять не буду, спорить тоже. Не поверите, так не поверите, я Юрик один, а он?» Юрик 2